«Я этому старому козлу ничего не должен», о чем и сказал ему, не стесняясь в выражениях. «Ишь, чего придумал? На чужом горбу в рай въехать». Радовало одно. По моему субъективному мнению, геолог оказался настоящий. Ну, невозможно так играть. Или он специальные театральные курсы заканчивал, торговались за каждую копейку. А был бы спецслужбист, согласился бы сразу на все условия. Да и тему он сечет. Видно, многолетний опыт. Вообще, я геологов очень уважаю. Это фанаты».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 И чего у тебя с погонами? Это чтобы враг не догадался. А чё, крепкая ещё одежда. Для рыбалки или охоты самое то. А погоны, так это я снимать не стал. Они на совесть пришиты. Эмблему одну только потерял где-то. звездочку вместо нее приделал, чтобы дырки видно не было. Да чё ты ржешь постоянно, как конь? Да вспомнил тут один прикол про прапорщиков.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 «Тебе бы лишь ржать. Сказал же, просто звездочка одна потерялась. Все вам, прапорщики, тупые. Вот попался бы ты мне во время срочки, я бы тебя научил, как службу нести и старших уважать». Савельич даже не улыбнулся. «Ну ладно, с погонами разобрались. А пистолет-то ты нахрена взял? Табельное оружие. Я же его дома не оставлю. Опять внучата в гости приехали. А ну как найдут». «Пусть со мной лучше будет. Я же со службы всего на пару часов отпросился. В оружейку сдать не успел». «В лодке я не остался. Я, конечно, та еще сволочь, но Савельич все же мой друг. А я старался друзей не подставлять и уж точно в беде не брошу. Вдвоем мы аккуратно расчистили крышку тайника и открыли скром. Ящик лежал на своем месте, как и прежде, никем не тронутый. Тайник пустой».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 Если у избушки имеется чердак, то необходимо туда забраться и осмотреть место рядом с дымоходом. За время простое различные грызуные птицы, прочая мелкая живность могли натаскать к дымоходу легко воспламеняющиеся предметы. Куски ткани, мох, листья – все это нужно убрать от трубы, дабы избежать возгорания.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 «Слишком много времени прошло. Он опережает меня как минимум на три дня. Ну а хорошо то, что и времени мне терять не надо. Иду себе и иду». Через пару часов погони встретил место, где незнакомец подстрелил косулю. Осмотрел и задумался. Следы косули есть. Следы лёшки и кровь тоже присутствуют. А вот следов разделки туши нет. Это как? Зимой в тайге правило. Подстрелил, снимай шкуры и разделывай сразу. А то туша закоченеет. Этот же кадр, судя по всему, разделка не заморачивался. Погрузил на сани и вперед. Он что, на ночевке ей решил заняться? Тогда он полный извращенец. Мазохист просто. От первого ночного лагеря недалеко, а до следующей ночевки еще пилить и пилить. Тушка в кусок льда превратится. Ну, вроде бы опытный мужик, судя по всем признакам. А такой косяк запорол. Загадка.